Инспирия. бренди Короли старшей школы. Есть и нецензурная лексика. Посвящение. Слабым, сильным, тем, кто надеется. Мы одинаковые. Спасибо за то, что остаетесь собой. Краткое содержание. Доверяй только тем, кто это заслужил. Я следую за чувством, которое неизвестно куда ведет, но требует больше ответственности, чем что-либо прежде. Одно решение, пять жизней, три будущих. Вот что поставлено на карту. Одна ночь, один выбор, четыре сломанных брейшо. Вот что нас ждет. Если я не остановлю это, я должна остановить это. Я должна напомнить ему о том, что он предпочел забыть. Мой город, мой выбор, моя концовка. Дорогой слушатель, «Короли старшей школы» — третья книга в моей серии о брейшу. Чтобы понять эту часть и получить удовольствие от прослушивания, нужно прослушать первую книгу парней из старшей школы» и вторую «Неприятности в старшей школе», так как третья книга начнется с того, на чем остановилась предыдущая. Большое вам спасибо, что слушаете. Пролог. Мальчик мой. Зовет меня мисс Мейбл с крыльца, хлопая по сиденью рядом с собой. «Подойди. Присядь». Я слушаюсь. Я всегда ее слушаюсь и делаю, что она говорит. Иначе она может не захотеть остаться здесь с нами и уйдет, как это сделали наши мамы и, как говорит папа, и ему скоро придется сделать. Она достает из кармана кофты конфеты и протягивает мне одну. Хитро улыбается, поднося палец к губам. «Не говори своим братьям». Я тоже улыбаюсь и, тихо разворачивая карамельку, отправляю ее в рот. Улыбка медленно исчезает с лицами с Мейбл, когда она поворачивается и смотрит на большие деревья вокруг нашего дома.